Глава 38. Лейра. Расскажи мне что-нибудь о твоих кремнях, которые ты упомянул, попросила Лейра после того, как они прошли ещё немного. Они тоже волшебные? Улыбнувшись, он покачал головой. Это обычные камни, камни-близнецы, один такой же как другой. Его улыбка стала печальной. Я давно их хранил, они с моей родины, из Лязкай. И я не знала, что там владели искусством огненной магии и скепоха. Бесцветным голосом сказала Ларик: "Я родом из Кепаха, Кепохалера". На это у меня не нашлось ответа. Осталось лишь молчание и запутанные чувства, которые не знали, куда метнуться. Когда-то я считала, что знаю Аларика, Я знала истории из его детства, знала, до скольких лет он сосал палец, знала, что он слушал песни, которые пела няня, когда засыпал, и что в свой шестой день рождения он с утра свалился с пони, которого получил в подарок, после чего ему пришлось несколько недель пролежать в постели, но он симулировал боль, боясь сказать отцу, что он не понравился этому пони, и больше никогда не хочет ездить верхом. А теперь это. Меня приводило в ужас, что повторялось снова из Тува. Ведь я знала, что Ларик врал. Он даже шептал мне, что в меня влюблён. Он смеялся и кричал в ночь, призывая небо разверзнуться, что мы должны сбежать куда-то, где каждый сможет быть самим собой. А потом он предал меня и позволил мне упасть с того самого неба, которое он мне обещал. Вниз, в самую глубокую низину. Почему же мне больно от осознания, что уже оказалось еще больше? Я была ему почти благодарна, потому что в последние минуты слишком устала, чтобы держаться от него на расстоянии. Слишком поглощена эмоциями, чтобы держать в уме, как по-прежнему опасен для меня Ларик Колы. Моё сердце переполняли чувства, и каждая боролась с другими за моё внимание и пыталась убедить меня, что оно самое важное. Облегчение. Потому что мы были в безопасности. Мы оба. Страх, что он снова меня предаст, И на этот раз предательство станет для меня смертельным, потому что я воспользовалась магией. Стыд. Как я могла так думать о нём, после того, как рисковала жизнью, чтобы его спасти? Рассудок, который горько сокрушался, что я могла на такое пойти. Тепло, которое я, пусть и против воли, ощущала, потому что была рядом с ним. Тревога. «Потом, успею ли я найти Десмонда вовремя?» «И еще... Лейра?» Его голос прозвучал тихо, почти осторожно, и все же резко вырвал меня из моих мыслей. «Я никогда не говорил, что я из Лиаскай. Ты позволил мне в это поверить и не поправил меня. Там, откуда ты родом, это не считает ложью?» Опустив голову, он потер переносицу костяшками пальцев. И все же, почему ты тогда врал мне все время? Кепах. От этого слова у меня пересохло во рту. В Кепахе любят огонь. Его жители грубые и дикие, как их скалистая страна. И они решают все проблемы силой. Больше я ничего не знала об этой стране к северу от Лиаскай. Наверное, в этом и было дело. Может быть, у Аларика и были недостатки, но он не походил на типичного кеппаханца. Сначала я радовался, что ты считаешь, будто я из Лиоскай. Ты думала, что я родом из страны, в которой правят прогресс, человечность, равенство, вера и культура. Но я родом из страны, из-за которой к вам, немецам, лишь год за годом приходят новые беженцы из горных районов, из страны, которая приносит вам лишь бедность, страх и злобу. Мне было легче, потому что обо мне ты думала иначе. «В любом случае, из-за этого тебе было проще...» «Разметь мое сердце», — чуть не сказала я. «Это была не ложь, но с какой стати мне быть с ним искренней, если эта искренность останется односторонней?» «Об этом и речи не было», — произнес он, не дав мне договорить. «Я никогда не хотел все упрощать». Я не хотел ничего из того, что случилось потом. Мне нужна была только ты. Мне нужна была ты. Если бы это зависело от меня, я бы остался рядом с тобой. Но ты не остался. Некоторое время мы шли дальше в молчании, и я ждала от него каких-то объяснений, одновременно надеясь, что их не получу. я вообще не хотела знать, почему он тогда выдал меня. Ведь я всё равно не смогу ему поверить. Сколько лживых слов можно придумать за три года? Я задолжал тебе тёплую ванну с мыльной пеной. Наконец произнёс Аларик, показав на пару деревьев, растущих на скалах. «Но этого я тебе не могу предложить. Может, ты примешь от меня немного чистой воды?» Только присмотревшись повнимательней, я различила скрытый в скалах водопад и с облегчением вздохнула. Болотная грязь засохла на моей коже, склеила мои волосы, висела кусками на одежде, затрудняя каждый шаг. — Иди уже, — произнёс Аларик. — Я тут посторожу. С этими словами он опустился на настил, тяжело опёршись на правую руку. Только сейчас мне пришло в голову, что он молчал не из упрямства, не только из упрямства, но и потому, что он чувствовал себя чертовски плохо, и ему было трудно говорить. Я помнила, как вчера вытаскивала стрелу из его плеча, но для него это происходило меньше двух часов назад, а потом он едва не утонул. Я перебралась на стила на густо заросший травой участок земли. Лучше пойдём со мной. Из тебя всё равно сейчас не лучший сторож, а там нас никто не увидит, в то время как сюда может забрести кто угодно. Он выпрямился, с усилием выдохнул и пошёл за мной. Сходя с Настила, Аларик зашатался, и я быстро схватила его за руку, чтобы он не упал. Он тяжело привалился ко мне, и на мгновение мы оказались слишком близко друг к другу. и одновременно слишком далеко. «Извини», — пробормотал он, выпрямился и, слегка пошатываясь, неуверенно двинулся к скалам, среди которых виднелся водопад. Я не могла дождаться момента, когда освобожусь от перепачканной грязью одежды, но пока мы вдвоем стояли у водопада, я ограничилась тем, что сняла перчатки вымыла лицо и руки и намочила волосы. Аларик расстегнул пояс своего странного одеяния, которое он носил вместо рубашки, стянул его через голову и сунул ткань под воду. «Это тоже из кепаха?» — спросила я. Ткань. До болота она была кремового цвета, оказалась покрыта символами похожего оттенка которые при некотором воображении можно принять за языки пламени. Это называется мовлы, традиционный предмет одежды, который мужчины носят как рубашку, а женщины — как платье. В Нэме его запрещено носить, за это штрафуют. Ты этого не знала? На самом деле нет, но могла себе представить. Если женский вариант делали по похожей выкройке, он позволил бы довольно хорошо рассмотреть бёдра. Длинный подол прикрывал тело лишь спереди и сзади, а сбоку мовы смотрелось легкомысленно. И поэтому ты его надел, как только мы покинули Немию. По крайней мере, он хотел показать мне правду. Не его вина, что я была слишком необразованной, чтобы понять намёк. Я достаточно долго путешествовал по этому континенту, чтобы убедиться, что Кепах вполне оправдывает свою дурную славу. Возможно, он даже ещё хуже, потому что за исключением героических историй о мужчинах, которые, не дрогнув, проходят сквозь море огня, почти всё правда. Но я по-прежнему скучаю по нему, по своей родине. Краешком Мобла он коснулся своего плеча, чтобы очистить рану от присохшей грязи. «Давай я», — предложила я, взяла из его рук драгоценный предмет одежды и отложила в сторону. В моем мешке остались еще хоть сколько-нибудь чистые платки, а мыло, хотя и слегка пострадало в реке, кое-как сохранилось. Должно хватить, чтобы отмыться нам обоим. Я экономно натерла мылом смоченную водой ткань, а затем провела по плечу Аларика. «Нормально?» — спросила я, когда рану покрыла мыльная пена. Я безуспешно старалась, чтобы мой голос звучал естественно, но он невольно становился сдавленным и хриплым. Аларик кивнул, стиснув губы, и я начала осторожно смывать с раны засохший ил. «Болото закрыло рану. Тебе повезло, что ты не потерял много крови. И воспаления пока что нет. У меня ещё осталось немного мази. Спасибо, Лейра». Утешало ли меня, что его голос тоже звучал нервно? Обычно он смотрел мне прямо в лицо. Теперь его взгляд почти со смущением следил за куском ткани, который постепенно очищал его кожу от грязи. а мой взгляд обратился на то, о чём я хотела спросить его ещё с тех пор, как на нас напали теневые дымы. Белые линии на его коже. Они сошли бы за шрамы, если бы не были нанесены на точных расстояниях друг от друга, складываясь в настоящее произведение искусства. Филигранная жестокость. Эти два понятия не должны настолько гармонично подходить друг к другу. Но они подходили. Что это? Я смыла грязь с его груди до локтя, а затем с предплечья. Ты видела, что это? Это был бы идеальный момент, чтобы соврать о Ларик. Или сказать правду. Это дар теневых дэмов. Я снова провела по его руке выше. Для чего это делают? Он слабо улыбнулся, подняв лишь уголок рта. На это есть две причины. Но я, к сожалению, могу назвать тебе только одну. Знаешь ли ты, как жители Кеппаха украшают свою кожу, когда становятся взрослыми? Я покачала головой, хотя отвечать отрицательно было мне неприятно. Мне хотелось бы знать об этом. Я хотела знать так много, А знала так мало. Это делают огнём, яростью кепаха и жаром кепаха. Но я уже много лет не был на родине, и ритуалы моего народа далеко. Рассматривает как замену, которая позволяет мне не думать о том, чего мне не хватает. Где это делают? За последние годы линий стало больше. Они почти сплошь покрывали руки выше локтя, плечи. грудь, заходили на живот, пересекали спину, продолжались на предплечьях, словно оставаясь незавершёнными. В самых поганых притонах на границах Немии, там, где прячутся те, кого вы не хотите видеть в своей стране, там, где не спрашивают, откуда ты взял яд или с какой стати человек просит вести его под кожу. Платок дрогнул в моей руке. так что кончики пальцев коснулись груди ларика. В тот же момент я ощутила, как бьется его сердце и растерялась, не зная, что делать дальше. Моя рука дрожала, потому что мне хотелось одновременно отдернуть ее и прижать к нему еще ближе, чтобы вся ладонь легла на его сердце. Это недолгое мгновение было наполнено магией, и я не знала, Это его магия, моя, или возникло нечто совершенно новое. Капли воды и остатки пены стекали по его животу, впитывались в пояс его штанов. И я слишком поздно заметила, что слежу за ними взглядом. У меня пересохло во рту, а голову заполнили порывы, которые сводились к мыслям о близости, которая казалась такой чудесной и необходимой, но в то же время совершенно неразумной. «С остальным ты и сам справишься», — запинаясь, выговорила я, сунула ему в руку полотенце и отвернулась. «Возьми мазь в моём мешке. Я пока посмотрю, что... а Отойду. Сейчас вернусь». Пока я искала путь среди скал вокруг водопада, стараясь отойти чуть подальше, так, чтобы нам было не видно друг друга, и я смогла успокоить своё бешено бьющееся сердце, я ощутила взгляд Аларика на спине и, не сумев удержаться, оглянулась. Он выглядел удивлённым и встревоженным, и я понятия не имела, почему, ведь он уже давно знал, как он на меня влияет. Но ну, а теперь он выглядел так будто, будто я точно так же действовала на него.